Глава 3 Сабина. Я не любила, когда меня хвалят на людях. Не любила, когда считают, что я чего-то добилась из-за матери. И не любила, когда нас сравнивают. Но сокурсники, как назло, все занятия шептались за моей спиной, обсуждали мою маму и ее заслуги. Знаю, что она лично договорилась с ректором Вольфрамом о моем переводе, и теперь мне очень интересно насколько близко они знакомы. Может, меня не хотели брать, но из-за мамы? Поэтому я всегда старалась на пределе своих сил, чтобы оправдать ожидания магистров, чтобы доказать, я добилась всего сама. И моя знаменитая мама здесь совершенно ни при чём. Но вот на практике по боевой магии у меня до сих пор трудности, а в Новой Академии у меня будет их ещё больше. Здесь уровень гораздо выше, чем в родном городе. «Кажется, мне может понадобиться помощь». Огляделась по сторонам. Так, чтобы не привлекать внимания и тихо вздохнула. Все находящиеся на практике адепты выглядят старше меня и уверенней в себе. Девушки стройные, красивые, а юноши... Мой взгляд невольно зацепился за сына ректора. Бастер сильно выделялся на общем фоне. Подтянутый, широкоплечий, с ежиком темных волос и опасным взглядом темно-серых глаз. Он внезапно повернулся и подмигнул. «Нравлюсь?» — прочитала я по его губам и расплылась в ответной улыбке. «Размечтался», — ответила едва различимым шепотом и вернула внимание господину Фисту. «Сегодня мы разбирали один из типов смертельной магической атаки. Данное заклинание вызывает остановку сердца или острое кровоизлияние, а все потому, что магические импульсы влияют на мозг». Определить такую атаку можно по синим, слегка обожженным конечностям жертвы». Закончил Фист, показывая указкой на изображение, которое проектировал на белую стену механический проектор, ручку которого все время надо было крутить. «На сегодня все. Всем спасибо. Не забудьте изучить теорию, мистер Вольфрам». С усмешкой добавил он и выключил проектор. «Спасибо, что напомнили, господин Фист» парировал Бастер и, толкнув сокурсника сумкой, первым покинул помещение. «Интересно, за что его оборотень так цепляет? Неужели всё дело только в отце Бастера? До свидания, господин Фист». Я закончила запись, убрала тетрадь в сумку и поспешила за остальными. «Я передам Алише привет от тебя», — донеслось мне вслед. Буркнула «спасибо» и покинула ведомство, пока не столкнулась с мамой. «Нет». «Я её не избегаю и вообще неплохо с ней лажу, у нас нормальные взаимоотношения, но я бы предпочла не сталкиваться с ней во время моей учёбы». После практики была самоподготовка, моё, пожалуй, самое любимое занятие. Сначала завернула в буфет за булочкой с корицей и чаем, перекусила и отправилась в библиотеку. По сути, мне нечего подтягивать по теории, а к экзамену я давно готова, поэтому до библиотеки я не дошла» развернулась на половине пути и отправилась на арену. «Если повезёт, застану занятия боевиков. Нет, я не хочу любоваться Бастером Вольфрамом. Просто надеюсь, что, наблюдая, смогу на занятии сама не провалиться, а повторить заученную технику. Замученную будет вернее». На арене было шумно, но трибуны практически пустовали. Судя по всему, занимался старший курс. Раздетые по пояс, то ли для удобства, то ли боясь запачкать одежду парни, подпирали борт арены, наблюдая за своими товарищами, которые сошлись в поединке. Тренировочная площадка усыпана белым песком, и адепты, прежде чем ступить на него, снимают обувь. И теперь я понимаю, почему они максимально раздеваются перед боем. Песок летит во все стороны, попадает в волосы, глаза, и не удивлюсь, если забивается в нос. Адепты используют щиты, а зрителей защищает непроницаемый прозрачный купол над площадкой. Можно спокойно сидеть и любоваться разворачивающейся битвой. Противники встали в стойку, чуть отведя назад правую руку, и приготовились. Я на секунду выпала из реальности. Моим вниманием завладели мягкие светлые волосы голубоглазого парня, которые укладывались в естественные легкие волны. А что, если в них попадет песок? Это же кошмар. Парень будто бы почувствовал мой взгляд, поднял на меня глаза и улыбнулся. Смущенно опустила голову, зажмурившись ругая себя за беспечность. Нельзя же так откровенно пялиться на незнакомца. «Арр! Я теперь не смогу ему в глаза смотреть, не то что подойти». Блондин великолепен. Великолепное мускулистое тело, великолепная смуглая кожа, великолепная улыбка. «Пускаешь слюни на первого красавчика Академии?» раздался над духом насмешливый голос заставив меня вздрогнуть подняла взгляд и выдохнула господи ты мне льстишь всего лишь я усмехнулся бастер и небрежно плюхнулся рядом так что мне пришлось подвинуться что я и сделала не скрывая недовольства? разве тебе не нужно быть на занятии или что там у вашей группы у нашей группы тренировка не видно усмехнулся он кивая на площадку они с блондином в одной группе «Вот это поворот! И сейчас моя очередь!» Бастер многообещающе ухмыльнулся. «Могу показать пару приёмов?» Он поиграл бровями, а меня передёрнуло. «Хочешь отыграться за утро?» — поинтересовалась сомнением в голосе. «Но я ведь не специально. Если мне память не изменяет, мы квиты!» Бастер наклонился к моему уху и прошептал. «Нет, рыжие, никакие мы не квиты!» Резко поднялся и отправился по проходу вниз, к площадке. Ну вот, я пропустила весь бой блондина. Тренер объявил его победителем и зачислил баллы. Блондин только подошёл к ограждению, а к нему уже сбежались не пойми откуда взявшиеся девицы. Одна протянула полотенце, другая — воду. Третья что-то увлечённо щебетала, хлопая длинными ресницами. По куполу прилетел удар огненной атакой, отчего он пошёл волнами а я едва не свалилась из скамьи Бастер язвительно ухмыльнулся, а тренер пригрозил ему кулаком. Закатила глаза и собиралась уйти, но почему-то задержалась. Стало интересно, действительно ли сын ректора так хорош, как говорил себе. Бастер демонстративно стянул футболку и бросил ее на песок. Следом полетела обувь. Парень взялся за ремень брюк и стал расстегивать. Мои глаза мгновенно расширились. Залилась краской стыда и закрыла лицо ладонями. Ироничный смех был слышен по всей арене. Открыла глаза и убедилась, что Бастер вовсе не собирался снимать штаны, а лишь издевался надо мной. «Господи, ну какой же он гад!» Подхватила сумку и бросилась по проходу. Почти дошла до выхода, но вспышки взрывов заставили замереть и обернуться. Это было прекрасно. Бастер очень ловко управлялся со своей стихией. Языки пламени мягко окутали его тело, защищая, подобно надёжной броне, серые глаза светились огнём. У противника не было шансов. Бастер будто бы не плёл заклинание, а швырялся огнём, заставляя его принимать любую форму. Сын ректора победил, а я глубоко задумалась и вышла. «Если бы только Бастер помог мне с тренировкой», запнулась, поражённая собственной мыслью, и потрясла головой. «Ну нет». Этот никогда не станет мне помогать. А тот великолепный блондин? Эх, мечты.